Глава 1090. -е. Щёлк. Финалисты расселись по местам, и за Ван Буалы на празднике воцарилась странная атмосфера. В центре внимания должен был находиться виновник торжества, преподобный Теньфа, однако большинство практиков на спинах левиафанов сейчас смотрели на Ван Боола. Среди них были и те, кто приехал просто засвидетельствовать свое почтение, и те, кто участвовал в испытании. Сюй и и восстановившиеся Ченни были в числе последних, эти двое знали куда больше других гостей. «Папочка достоин своего звания, а он сверя помогуч!» Ченни в чувствах вздохнул. Он в очередной раз убедился в том, что ему повезло встретить в этой жизни папочку. Сюй и Нелин охватила неконтролируемая дрожь. Перед ее мысленным взором вновь возникла сцена того, как Ван Боле переживал десятую жизнь. В тот момент ей показалось, будто он стал центром мира, Девушка учащенно задышала и слегка зарделась. Чем сильнее она нервничала, тем больше возбуждалась. За Ван наблюдали не только практики на Левиафанах, примостившихся на краю кратера, но и син Цзэн Цзы и на островах. Сэхоян довольно быстро справился с потрясением. все таки среди присутствующих он лучше всех знал Ван Буолэ. Ученик Божественного Императора и дитя Дау из секты 9 Областей смотрели на Ван Буолэ как на заклятого врага. Нетрудно догадаться, что произошло. Сахаяну удалось дойти до финала не только благодаря своим способностям. Не последнюю роль сыграла удача. В начале испытаний его забросило довольно далеко от других участников, поэтому ему почти никто не мешал. «Мне еще далеко до дедушки наставника Боола. Он стал еще опасней. Если судить по недавней атаке, за столь малый срок он стал намного сильней. Немыслимый рост по меркам большинства практиков». Сехаян тяжело вздохнул. Мысленно он поклялся, что и впредь будет помогать ему по мере сил. Тогда ему точно удастся спасти отца исты передряги, в которую тот угодил. Что до парня в черном халате, он тоже находился под впечатлением от увиденного. При взгляде на Ван Буэлэ в его глазах вспыхнуло желание сражаться без каких-либо намеков на враждебность. Словно почувствовав настрой хозяина, огромный демонический меч у него за спиной слегка завибрировал. От неожиданности син Синдзензы вздрогнул. Их связывали своего рода узы, поэтому он сразу понял, что меч задрожал не от предвкушения драки, как обычно бывало, когда он вытаскивал его из ножен, а от страха. Почему он дрожит? Мой демонический клинок чего-то боится? Это открытие ошарашило син Синдзензы. Ван Буэлэ привлек внимание не только прибывших на планету гостей. С других островов за ним наблюдали проекции, которых, казалось, не существовало. Стоило преподобному тяньфа ответить на приветствие Ван Була, как они повернулись к нему и принялись рассматривать. Раньше эти проекции казались Ван Була непостижимыми, недоступными пониманию, но сейчас, после пережитого, его разум стал работать по-другому. Теперь, при виде проекции, с его губ сорвался ностальгический вздох. Старый слуга подле преподобного теньфа с сомнением поглядывал на Ван Була. Пришло пора объявлять начало праздника поэтому старик не успел как следует обдумать, почему этот гость вызывал у него такие двойственные чувства. «Да начнётся, пир!» Взмахнув рукавом, объявил он. В небе заиграла чудесная музыка. Чарующая неземная мелодия зазвучала в каждом уголке планеты Фатум. Все, кто слышал ее, забывали о своих заботах, полностью отдаваясь этой божественной песне. Похоже, мелодия обладала волшебной силой. Один за другим в небе появлялись красавицы. Настоящие феи. Они приземлились на острова и почтительно расставили на столах блюда с волшебными плодами и кувшины с ароматным вином. Не были забыты остальные гости, их щеки стал ласкать прохладный бриз. Ветер принес с собой неземную мелодию, а потом перед ними тоже возникли фрукты и вино. Немного гнетущая атмосфера после инцидента с Ван Буэлэ вновь стала праздничной. Один за другим практики поднимались в воздух, накрывали ладонями кулаки, а потом вручали подарки и поздравляли преподобного Тяньфа. Преподобный улыбался. Время от времени проекции на островах поднимали бокалы за его здоровье. Ван Буэлэ тем временем размышлял о проекциях на соседних островах. Со старым мировосприятием сейчас ему бы даже в голову не пришло, что эти проекции могли быть иллюзорными. Может, они не иллюзия? Ван Буэлэ слегка прищурился и огляделся. Гости веселились, пили и ели. Когда его взгляд скользнул по проекциям, те посмотрели на него а потом с улыбкой подняли чаши. Ван в ответ поднял свою в молчаливом тосте, а потом немного отпил вино. Наконец его взгляд остановился на сидящем в позе лотоса преподобном Тянь-Фа. Их взгляды встретились. Глядя в эти мудрые глаза, Ван Буэлэ впал в легкий транс, словно он вернулся в мир белого оленёнка. В памяти воскрес образ двора резиденции мэра города, на небольшом холмике сидела старая обезьяна в окружении диковинных зверей, Которые поздравляли его с днем рождения. Сколько лет, сколько зим! сбросив оцепенение, прошептал Ван Була. Настолько тихо, что его никто не услышал. Разумеется, кроме преподобного тяньфа. Его губы загнулись в многозначительные улыбки, а потом беззвучно зашевелились. Эти слова предназначались исключительно Ван Була. С возвращением! Ван Буэла улыбнулся и больше не стал ничего говорить. Преподобный тоже с улыбкой покачал головой и отвернулся. Праздничный банкет растянулся на целый день. Когда закатное солнце окрасило горизонт в оранжевый, со спины огромного змея в небо поднялась знакомая Ван Бууле. Ливан Р, ученица секты Звездолония, от имени Патриарха я бы хотела поздравить преподобного с днем рождения. Времена года сменяют друг друга, время безостановочно движется, пусть вы будете неизменным, подобно Луне. Возвышенным, словно солнце, Пусть ваше долголетие будет таким же бесконечным, как у звездного Неба. Как страница книги судьбы, нет таких, кто был бы достоин. Говорившая была Ливан Эр в своем воздушном словно облако платья. Из-за маски гости не могли увидеть ее идеальное лицо, обрамленное длинными волосами, которые слегка колыхались на ветру. Она была самим воплощением изящества «незабываемая женщина». Поздравление было под статьей... За этими простыми словами скрывался глубокий смысл, особенно в последней фразе. Страница в книге судьбы символизирует одну жизнь, а под недостойными подразумевалось отсутствие наследников. Ван Булэ поднял голову на Ливан Р, а потом перевел взгляд на преподобного Тяньфа. В его глазах появился загадочный блеск. Почему-то поздравление рассмешало старика. Сложно сказать, почему он рассмеялся. Может, его обрадовало само поздравление. Либо дело было в человеке, которого представляла Ливан Р. Почему твой патриарх не приехал? Наконец спросил преподобный. Патриарх находится в уединении. Он выйдет через 68 лет. Ливан Р почтительно поклонилась. Тогда зачем все это? Преподобный покачал головой и сделал большой глоток вина. Ливан Р в воздухе еще раз поклонилась ему, стрельнув глазами в сторону Ван и она вернулась на спину огромного змея. Пока Ван Буэлэ анализировал их разговор, с другого Левиафана сорвался следующий практик. Неизвестный был с ног до головы завернут в черную ткань, поэтому было трудно определить его пол. Стоило ему заговорить, как Ван Буэлэ резко повернул голову и посмотрел на задрожавшую сюй от лица матриарха Цзэйюэ, безымянный раб хотел бы поздравить преподобного с днем рождения. Обстоятельства помешали хозяйке явиться сюда лично». Поэтому она отправила меня сюда с поздравлениями и вопросом. Матеарх сказала, что к ней скоро вернутся воспоминания ей бы хотелось узнать, когда именно. Через 68 лет, невозмутимо ответил преподобный Тяньфа. Благодарю, преподобный. Матеарх приказала забрать с собой одного из гостей. С этими словами человек в черном одеянии посмотрел на Сью Инлин в толпе, ей стало тяжело дышать. Задрожавшая девушка, словно послушная кукла, поднялась и направилась к загадочному гостю. Ее движения были какими-то скованными, неестественными. Во взгляде читалась идущая внутри борьба. Она с беззвучной борьбой посмотрела на остров, где сидел Ван Буоле. Преподобный Тяньфа слегка нахмурился, но не стал вмешиваться. Немного подумав, Ван Буоле осторожно поставил чашу на стол. В самый последний момент чаша с вином, казалось, превратилась в дощечку из черного дерева. Эта метаморфоза продлилась всего мгновение, однако же стоило ей коснуться стола, как раздался звонкий неземной звук. «Щёлк!» Человека в черном вздресло, внезапно он рассыпался клубами тумана, которые быстро рассеялись между небом и землей. Все Инолин в воздухе закашлялась, к ней вернулся контроль над телом, в благодарность она накрыла ладонью кулак и низко поклонилась Ван Боле.